Нагумакун! Бросил с ним Шидзуку, как только узнала их. Как и Хаджами, она ждала и верила в него. Через пять дней нетерпение стало чуть ли левее некуда. Но когда она заметила, что Каори не было в группе, шаги Шидзуку замедлились, лицо словно завлакло туманом, и беспокойство, которое она испытывала, снова появилось. «Йоу, Яигаши, рад видеть, что ты все еще в добром здравии и достигла точки кипения нагумакун «Где Каори? Почему ее здесь нет?» Шидзука не могла скрепить беспокойство в голосе. Равномерный тон Хаджими несколько успокоил ее. Но этот факт, что она нигде не видела Каори, все еще волновал ее. Что если Хаджими не смог вернуть Каори? Хаджими неловко отвернулся. «О, она скоро будет здесь. Просто... Эм, ее внешность малость отличается от прежней. Хотя я ни при чем. Это вообще не моя вина». «Значит, прошу, на меня не сердиться. По рукам?» «А? Подожди, что ты имеешь в виду? В чем это ты не виноват? Твои слова меня сейчас сильно тревожат, знаешь ли. Что ты сделал с Каори? В зависимости от ответа, мне, возможно, придется разрубить тебя надвое, мечом, который ты сам же мне вручил». Выражение лица Шидзуку стало смертоносным, и она схватила рука черной кота на своей талии. Хаджими поспешно пытался успокоить ее, но прежде чем он успел что-то поведать... Хрик сверху отвлек их обоих. «Ки! Хадимикун! Поймай меня, если сможешь!» Шидзуку задрала голову вверх и увидела серебристоволосую девушку, падающую на ее головы на высокой скорости. Ее выдающееся кинетическое зрение позволило ей хорошенько разглядеть девушку, пока она приземлялась. Красивые голубые глаза шли ее серебряным волосам, однако ее слезное лицо портило весь эффект от ее внешности. Когда она почти рухнула на земь. Она негко закрутилась, завертелась вокруг своей си, будто взмахи руками и ногами как-то замедлили бы ее спуск. Она брякнулась бы прямо на Хаджими, уверенно на все сто, что тут поймает ее. Но, конечно, Хаджими остался верить самому себе. За секунду до того, как она протаранила его, Хаджими отпрыгнул в сторону. Живой снаряд обалдел оглянулся на него, прежде чем пропахать лицом землю. «А она что?» «Уже померла?» Ученики мыслили как один, глядя на Хаджами в ужасе. Лилиана и Эка тоже с опаской рассматривали теперь уже женщину, только по совершенно иной причине. Они на всю жизнь запомнили то каменное лицо. Голубоглазая девушка с серебристыми волосами застонала от боли, когда вокруг нее рассеялась пыль. Лилиана и Эка поспешно поочередно выкрикнули предупреждение. «Что она здесь делает?» Ребята, бегом отсюда! Это та женщина, что похитила Эйкостен и помогла ей захватить замок! Ученики-рыцари схватились за рукоятки своего оружия. Шизуку, которая отреагировала бы чем кто-либо, уже встала в нужную позу. В ее глазах заблестела ненависть. Она не простит никого, кто имел хоть малейшее отношение к смерти Каори. В тот момент, когда негодяй покажет брешь, Шизуку сходу ударит. Красавица ноет мгновенно поднялась на ноги. Падение повредило ее ни в малейшей степени. Она бросила на Хаджими укоризненный взгляд, прежде чем повернуться к Шидзуко. Она заговорила с ней взволнованным голосом, резко контрастируя с бесстрастным тоном, который она обладала, когда Хаджими сражался с ней. «Ах, подожди, шидзуко это я!» «А?» Шидзуку с подозрением уставилась на нее. Она определенно не узнала эту девушку. «Ты как бы не будешь звучать убедительно, если скажешь это в такой манере!» Пробормотал Хаджими, но затем умолк, когда-то ядовито посмотрел на него. Они двое казались слишком близкими, чтобы быть врагами. И хотя эта девушка выглядела и звучала совсем не так, как Каори, ее манеры и то, как она обращалась к Шидзуку, были абсолютно одинаковые. Шидзуку медленно сняла руку с меча и тупо устаялась на Каори. Каори? Это правда ты? Искренне радуюсь, что лучшая подруга все-таки узнала ее. Лицо Каори озарилось ослепительной улыбкой. «Да, это я, Каори! Каори Широсаки, твой лучший друг! Я знаю, что теперь выгляжу совсем по-другому, но зато я жива!» «Каори...» Ха. Каори...» После нескольких секунд молчания, осознание того, что и лучшая подруга все же жива, прочно укрепилось в ее голове. Шидзуку на радостях расплакалась и обняла свою лучшую подругу. Она понятия не имела, что случилось, что превратить Каори в это существо. Было ясно одно. Даже если она сейчас в другом теле, она была действительно, действительно, по-человечески, живой. Каори тоже обняла Шидзуку и тихо прошептала. «Извини, что заставила вас всех волноваться, но сейчас все в порядке». <связь> «Слава богу, ты жива!» Они обе примкнули друг к другу, пряча поочередно лица в грузе другой. Все остальные присутствующие мучи смотрели, как они выплакивали накопленные за день под лучами полуденного солнца. «Так что же ты все-таки сделал?» Со все еще красными от слез глазами слегка от смущения, Шидзаку заострил свое внимание на хаджами, требуя объяснений сью же секунду. Они прошли из внутреннего двора в зал, где обычно обедали куки и другие. Все, что мне удалось ей объяснить, это то, что душа Каори была перенесена в тело Ноэн. После же Лилиана предложила ему единицу куда-нибудь в более подходящее место. Только школьники Айка и сама Лилиана остались выслушать разговор начала до конца. «Ну, проще говоря, мы использовали магию, чтобы сохранить душу Каори, и перенесли ее в исцеленные... останки? Трупик?» «Как бы это поделикатнее назвать?» «Понятно». «Понятно, что ничего не понятно». Шидзука посмотрел на Хаджими, и её взгляд будто бы говорил. «Ты действительно взялся объяснять с нужного места?» Каори вздохнула и, видя, что Хаджими не собирается выкладывать все подробности, взяла объяснительную часть на себя. Mm, «Так, Шидзуночка, ты ведь знаешь, что все магии, которые мы используем, являются слабой версией магии, которая раньше применялась в эпоху богов, верно?» mm, «Да, мне же довелось заучить кое-какие вещи в этом мире». Древняя магия — это то, что встречается во всех старых историях, так? Она в состоянии контролировать основные элементы, которые управляют законами этого мира, в то время как все элементы, которые у нас есть, являются производными от нее. Подождите. Так значит, Нагомакон может даже такое? Он способен использовать древнюю магию, которая... контролирует души людей? И вот как он сохранил твою душу нетронутой, хотя ты умерла. А потом он перенес ее в новое тело. Ага. «Ты такая умная у меня, Шидзенька!» Каори гордо выпятила грудь. Шидзука по-настоящему резво освоилась. И Хаджими это понимал. И все равно впечатляюще было видеть, как быстро она соединила точки. «Но тогда почему ты в этом теле? Твое разве уже больше не подлежит восстановлению? Я уверена, что даже обычная целительная магия могла бы защитить раны. «О, на самом деле нам удалось сохранить тело Каори. И сначала мы действительно вернули ей душу». Из приобретённой им до этих самых пор магии, духовная магия, вероятно, была саморазрушительной. С её помощью можно теоретически достичь бессмертия, передавая свою душу каждый раз, когда тело стареет. Всякий раз, когда человек умирал, его душа задерживалась на несколько минут силе, а затем начисто рассевалась. То, что сделала Тива, это использовала магию связывания, чтобы привязать душу Каори к этому царству, и не дать ей разложиться раньше времени, до тех пор, пока они не смогут найти подходящего хозяина для нее. Если бы они среагировали позже, Каори, возможно, действительно уже не спаслась. Так что, счастью, Сио прибила как нельзя кстати. После этого они использовали магию связывания, чтобы привязать ее душу к ее телу. Технически такая магия способна связать душу с чем угодно, будь то органический или неорганический объект. Если бы кто-то попытался приложить душу к смертельно раненому или состарившемуся телу, то тело бы просто умерло снова. А вот если бы душа была помещена в здорового хозяина, то тело бы воскресло, как подобает. Можно также привязать душу к неорганическому объекту, как это было у Милетии, и таким образом полностью избежать проблемы старения. Естественно, это волшебство было не так-то легко использовать, чтобы с первой попытки совершить идеальную передачу. Тио, который являлся экспертом сотнями лет практики за плечами, нуждалась в помощи волшебного гения Юи, чтобы иметь хотя бы крохотный шанс срабатывания всего этого дела. И хотя они в конечном итоге преуспели, Потребовалось пять дней непрерывного кастинга, чтобы понять правильный механизм и не напортачить. К счастью, Ши смогли без труда владеть духовной магией. Никто из них никогда не верил в хиты, так что выполнение условий приобретения прошло как по маслу. Они не доказали, что уничтожили каких-либо служителей церкви, поэтому девчата были вынуждены пройти настоящее испытание лабиринты, которая состояло из различных попыток промыть им мозги для сужения хиту. Изменить их подсознание, сбить с пути всяческими видениями и иллюзиями. Всевозможные заблуждения и убеждения преследовали их до самого конца. Как только они зачистили эту счастье, им пришлось бороться с проекциями воинов прошлого из церкви. Хотя, если подвести итог, ни одно из этих испытаний не представило. Больших сложностей ни для Шии, ни для Юи. «Тогда ты? -то... Что случилось с твоим первоначальным телом? Что-то в конце все же пошло не так, а?» «Успокойся, Шидзунь, я все объясню, потерпи! Каори толкнула Шидзу обратно сиденье и продолжила объяснение. Сначала Хаджими исправила тело Каори с помощью магии восстановления, и они попытались оживить ее путем вкладывания восстановленное тело души. Однако тут уж сама Каори взмутовалась против такого расклада. С помощью духовной магии было реально общаться с людьми, которые на тот момент являлись просто душами безболочки. Все благодаря духовной связи, магии, подобной телепатии. Каори, все еще находящийся в форме духа, попросила Хаджими поместить свою душу в Калима, как это сделала Милети. Она была уверена, что он сможет сделать кого-то гораздо более могущественного, чем ее первоначальное тело. Хотя Каори смирилась со своей собственной слабостью в затонувших руинах Мелджины, это не означало, что она хотела оставаться слабой. Она не собиралась покидать Хаджими и собиралась все так же быть подле него, но из-за ее слабости ее уничтожили, и произошло это в его войне. Это было унизительно, разочаровывающе и жалко с ее стороны. Вот почему она жаждала силы любой ценой, даже если это означало оставить собственное человеческое тело. И как только она приняла решение, ее мнение подлежало обсуждению. Хаджими прекрасно знал, насколько прямо она может быть. Он и другие попытались убедить ее не делать этого, но он отказался слушать. В конце концов, они умыли руки. Как только Хаджими приступил к созданию сильнейшего голема всех времен, его посетило искра вдохновения. Может быть, мы возьмем лучше это тело монахини и переначим на свой лад? Да-да. Конечно же, Хаджи имел в виду Ноэн. Ее тело не слишком отличалось от тела обычного человека, а ее силы и способности изначально превосходили человеческие показатели. Ведь наверняка сработает так же, как если бы душа Каори оказалась в им созданном Галеме. Только здесь это бы избавило его от мороки необходимости создавать такую штуку с нуля. Хаджими расположил останки Ноэн на ровной поверхности и попросил Юи восстановить их. Затем они попытались привязать душу Каори к нечеловеческому телу Апостола. Как ни странно, процедура прошла успешно. Жаль только, что магический кристалл, служивший сердцем Ноэн, больше не снабжал ее тело бесконечным запасом маны. Каори зато была доступна особая магия – дезинтеграция, которая обладала Ноэн. Добавок ко всему, она теперь владела двумя ее большими мечами – и свободно пускала в ход крылья для полета. Сначала Каори не умела летать в Ноэн, но как только привыкла использовать крылья, она стала столь же могущественной, сколько и первоначальный божий апостол. Ведь опыты навыки, которые Ноэн накопил за столетие, были сохранены в мышечной памятью её тела. Каори просто нужно было научиться использовать их. Она также способна была контролировать ману напрямую, и таким образом по праву причисляла себя к богонутой по силе Симики Хаджами. И реакция при изучении нового тела просто поражала. Не в последнюю очередь из-за того, как странно было наблюдать, как тело Ноэнд радостно резвится вокруг. Наличие той, кто пыталась убить тебя за несколько дней до этого, разительный контраст с тем, как она улыбалась и обнимала тебя сейчас, было сюрреалистическим опытом даже для Хаджими. И даже если это не был один и тот же человек в теле Ноэнд, на самом деле он чуть не ударил Каури по лицу по привычке, Только потому, что Ши схватил его за запястье удалось избежать худшего. и затем заморозил настоящее тело Каори, чтобы сохранить его. В настоящее время она покоилась в хранилище ценностей Хаджами. Каори выглядела как спящая красавица, если бы спящая красавица вообще первоначально была заключена в глобу льда. и была уверена, что сможет восстановить разрушенные клетки Каори с помощью магии восстановления. Поэтому если Каори когда-нибудь захочет вернуть свое первоначальное тело, Хаджами не имел сомнений, что это всегда можно будет организовать. Понятно. Хм. За всю твою жизнь ты налмала столько дров и начала столько заворошек, Каори. Но надо признать, в этот раз ты поставила новый рекорд. Шизуку закрыла лицо руками, когда Хаджими закончил свое объяснение. Главная боль сейчас раскалывала ее череп надвое. Причем даже хуже, чем когда Каори побежала во всю прыть, в раздел 18+. Того игрового магазина, чтобы получить одно из уроки, которых Хаджими якобы так обожал. Тогда, когда персонал сообщил ей, что здесь я одел только для лет старше 18, она выпалила. Это для моего папули! Этот момент стал самым легендарным в том магазине. И стало так неловко, что Шидзуга практически там на месте и провалилась сквозь землю. Извини, что заставила тебя волноваться, Шидзиночка! Все хорошо, главное, что ты жива. Шицуку улыбалась Каори, которая все еще выглядела немного виноватой. Затем она повернулась Хаджиме и серьезным лицом склонила голову. Нагамакун, Юисен, Шиясан, Сеусан, большое спасибо вам за спасение жизни моего лучшего друга. Вы так много для меня сделали, и я, честно говоря, не могу придумать, как вам за это отплатить. Однако, по крайней мере, я точно никогда не забуду этот долг. И «Еще отплачу сторицей. Если что-то, что я могу сделать для вас, не стесняйтесь спрашивать. Я сделаю это в одно мгновение». «Как всегда напряжена. Не беспокойся об этом. Все это всего лишь пара пустяков. Мы только что спасли одного из наших, и это главное». Шидзуко Криву смехнулась на такой ироничный ответ Хаджиме. «Он спас не только жизнь Каори, но и всех остальных учеников. Уже во второй раз он спас их жизни». Шидзуко прекрасно знала, что он, вероятно, сделал это только потому, что помощь им соответствовала его целям в то время, и что он действительно ничего за свою помощь не добивался, но это его кавалерийское отношение все еще раздражало ее. Шидзуко поджала губы и оставилась на хаджиме. «Вот ты как заговорил. Но зачем тогда ты меня утешал до этого момента и давал куки это твое редкое снадобье?» С Каори пришлось бы вылазиться куда больше времени, если б ты сломалась от печальных вестей, Игаши. Только и всего. Как же гнусно с твоей стороны, Хаджими-кун. Хаджими встретил взгляд Шидзуку и продолжил. Что куда более важно, некий учитель сказал мне, что я не должен жить так одиноко. Я не уверен, что всегда смогу следовать этому совету. Но, допустим, я хотя бы попробую. Нагамакун. До сих пор Айка тихо слушал разговор Хаджами и Шидзуку, не вмешиваясь. Но при этих словах она повернулась к нему со слезами на глазах. Большинство учеников были впечатлены тем, что ее слова достигли даже Хаджами, который, казалось, больше никого не слушал. Они подозревали, что именно это взволновало Айка. Что касается Юиши и Тио Каори, членов личной охраны Айка и Шидзуку, то они могли распознать, что в этом взгляде таилось несколько иное чувство. Не в силах поверить в это, Хоря повернулась к Юе, которая резко кивнула, подтверждая ее опасения. Затем она посмотрела на Шидзуку, которая отвела взгляд и подняла голову в потолок. Отсуша стиснул зубы, а Юка сухо улыбнулась и отказалась встретиться взглядом с кем-либо. Понимая, что атмосфера начинает становиться неловкой, Шидзука быстро сменила тему. Ей хотелось еще кое-что спросить, пока есть такая возможность.